«Хорошо, но это не совсем ведьмовство», — сказала Мистик, прерывая ее. «Так или иначе, у тебя не было предка-ведьмы, чтобы быть ведьмой. Это помогает, конечно, если есть наследство». «Вы подразумеваете наличие таланта?» — спросила Тифани, нахмурившись. «Частично я предполагаю», — сказала Мистик. «Но я думаю об остроконечных шляпах, например». «Если у тебя есть бабушка, которая может передать тебе по наследству свою шляпу, это большая экономия в расходах. Они невероятно жесткие, достаточно прочные, чтобы противостоять падающим сельским домикам. У госпожи Болита было что-нибудь подобное?» «Не думаю», — сказала Тифани. «Она почти никогда не носила шляпу, кроме как в сильный холод. А, впрочем, она носила старый мешок из-под зерна, как копор. А это считается?» В первый раз Мистик выглядела не такой неприступной. «Э, — Возможно, возможно, — сказала она. — У тебя есть братья и сестры, Тифани? У меня шесть сестер, — сказала Тифани. Я самая младшая, а большинство из них уже не живет с нами. — А сейчас ты уже не самая младшая, потому что у тебя появился дорогой маленький братик, — сказала Мистик. — Причем и единственный мальчик. Наверное, это была приятная неожиданность. Внезапно Тифани нашла легкую улыбку Мистик, немного раздражающей. — Как вы узнали о моем брате? — спросила она. — Этот ребенок непрост, — подумала Мистик, и улыбка исчезла с ее лица. — Только предположение, — сказала она. — Никому не нравится признаваться в шпионаже. — Вы на мне используете головологию? — злобно спросила Тифани. «Я думаю, что ты подразумеваешь психологию», — сказала Мистик. «Однофиксственно», — ответила Тифани, «Вы думаете, что он мне не нравится, потому что родители носятся с ним и портят его, да?» «Да, это действительно приходило мне в голову», — ответила Мистик и перестала волноваться по поводу шпионажа. «Она была ведьмой, и это было то, что нужно». «Я думаю, это ерунда, что ты использовала его как приманку для прыгающего монстра. Но это на что-то намекает», — добавила она. «Он сплошная неприятность», — буркнула Тифани. «Он отнимает у меня время. Я должна все время заботиться о нем, и он всегда хочет конфет». «Так или иначе», — продолжала она, — «я должна была быстро что-нибудь предпринять». «Понятно», — сказала Мистик. «Бабуля Болит сделала бы что-нибудь с монстрами в нашей реке» сказала Тифани: игнорируя это замечание, даже если их нет в книге. «И она сделала бы что-нибудь с тем, что случилось со старой госпожой Снаперли», добавила Тифани про себя. «Она бы говорила, и люди бы ее слушали. Они всегда слушали, когда бабуля говорила. Говорите за тех, кто не может сказать, всегда говорила она». «Хорошо», сказала Мистик, «значит, оно было». Ведьмы имеют дело с вещами. Ты сказала, что там, где выскочила Дженни, река была очень мелкая, и мир выглядел стертым и шатким. Был сусурус. Тифани просияла. Да, конечно, был. Ах, как плохо. Я могу остановить его, заволновала Стифани. Я поражаюсь, сказала мистик. Ты спросила, я могу остановить его, а не кто может остановить его или мы можем остановить его? Это хорошо. Ты берешь на себя ответственность. Это хорошее начало. И твоя голова холодна. Но нет, ты не можешь остановить его. Я победила Дженни Зеленый Зуб. Везение, сказала мистик Могло получиться намного хуже, поверь мне. Я полагаю, что вторжение главных частей собирается начаться здесь. И хотя ты умна, моя девочка, у тебя не больше шансов, чем у одного из ваших ягнят снежной ночью. Ты понимаешь? Я постараюсь найти помощь. — Что, у барона? — Спасибо большое, нет. Он вообще ни на что не годен. — Но он защищает нас. Сказала Тифани. Это то, что говорит моя мать. Он? спросила мистик. От чего? Я имею в виду, от кого? Хорошо, от, знаете, наверное, нападение, от других баронов, как говорит мой отец. У него большая армия. Но у него есть сержант Робертс и Кевин, и Невил, и Тревор, пробормотала Тифани. Мы их всех знаем, а в основном они охраняют замок. «Кто-нибудь из них обладает магическими способностями?» – спросила Мистик. «Я видела, как Невил однажды показывал карточные фокусы», – сказала Тиффани. «Неплохо для вечеринки, но не подходит для использования против чего-нибудь вроде Дженни», – сказала Мистик. «И что же, здесь вообще нет никаких ведьм?» Тиффани колебалась. — Была старая госпожа Снаперли? — сказала она. — О, да, она жила в полном одиночестве, в странном доме. Все правильно. — Хорошее имя, — сказала Мистик. — Не могу сказать, что слышала его прежде. Где она? — Она замерзла в снегу прошлой зимой, — пробормотала Тифани. А теперь скажи то, о чем промолчала. Голос Мистик стал острым, как нож. — Она просила. Люди слышали, но никто не пустил ее к себе. И ночь была холодная, и она умерла. — И она была ведьмой, не так ли? — Все говорили, что она была ведьмой, — пробормотала Тифани. Она действительно не хотела говорить об этом. Никто в деревне поблизости не хотел говорить об этом а еще никто не ходил возле развалин домика в лесу. — Ты так думаешь? — не поморщилась. — Понимаете, у барона был сын по имени Роланд. Ему было двенадцать, кажется. И он поехал один в лес прошлым летом. И его собаки вернулись без него. — Госпожа Снапер жила в тех лесах? — спросила Мистик. — Да. — И люди думают, что она убила его? продолжила Мистик, вздыхая. «Вероятно, думают, что она зажарила его в духовке или что-то вроде того». «Конкретно ничего не говорили», сказала Тифани. «Но я думаю, что было как-то так, да». «Его лошадь вернулась», уточнила Мистик. «Нет», сказала Тифани. «И это было странно, потому что если бы она появилась где-нибудь на холмах, люди заметили бы ее». Мистик сложила руки, фыркнула и улыбнулась безрадостной улыбкой. «Неплохое объяснение», — сказала она. «У госпожи Снайперли должно быть была действительно большая духовка, а?» «Нет, на самом деле довольно маленькая», — возразила Тифани. «Только 10 дюймов глубиной». «Держу пари, что госпожа Снайперли была беззубая и бормотала себе под нос, правильно?» — спросила Мистик. «Да, и у нее была кошка и косоглазие» сказала Тифани, И продолжила на одном дыхании. И после того, как он исчез, они пошли в ее дом, и они искали в духовке, и они перекопали ее сад, и они бросали камни в ее старую кошку, пока не убили, и они выгнали ее из дома и бросили все ее старые книги посреди комнаты и подожгли их, и сожгли это место до основания, и все сказали, что она была старой ведьмой. «Они сожгли книги!» — сказала Мистик плоским голосом. — Они объяснили, что в них было старое письмо, — сказала Тифани. и картинки звезд. — А потом ты пошла, чтобы посмотреть, так? — спросила Мистик. Тифани внезапно похолодела. — Как вы узнали? — прошептала она. — Я умею слушать. Неплохо, правда? Тифани вздохнула. — Да. Я пошла в дом на следующий день, и некоторые из страниц, знаете, только обгорели по краям. И я нашла часть одной, и у нее была старая надпись и синим позолоченный переплет. И я похоронила ее кошку. — Ты похоронила кошку? — Да, ведь кто-то должен был, — воскликнула Тифани горячо. — И ты измерила духовку, — сказала Мистик. — Я знаю, измерила, потому что... «Ты только что сказала мне, что мерила?» «И ты измеряла суповые тарелки», — добавила она про себя. «Что я здесь нашла?» «Хорошо, да, я сделала это. Я думаю, это чушь. Если она заколдовала мальчика и целую лошадь, почему не смогла спастись от тех людей, которые пришли к ней? Это бессмысленно!» Мистик прервала ее. «А потом что случилось?» Тогда барон сказал, что никто не должен иметь с ней дело, — сказала Тиффани. Он сказал, что любые ведьмы, пойманные в стране, будут связаны и брошены в воду. «Эй, вы можете попасть в беду», — добавила она неопределенно. «Я могу развязывать узлы зубами, и у меня есть золотой диплом по плаванию от колледжа для молодых особ», — сказала Мистик. «На практике по прыжкам в бассейн в одежде я показала лучшее время». Она наклонилась вперед. «Позволь мне предположить, что случилось с госпожой Снаперли», — сказала она. «Она прожила с лета до наступления холодов, правильно?» Она воровала пищу из кладовых, и, вероятно, женщины давали ей еду у задней двери, если мужчин не было поблизости. Я предполагаю, что мальчишки кидались разными предметами, если видели ее. «Откуда вы знаете все это?» — спросила Тифани. «Для этого не надо быть гигантом мысли, поверь мне», ответила Мистик. «И она не была ведьмой, не так ли?» «Я думаю, что она была просто больной старушкой и бесполезной для всех. Слегка попахивала и выглядела странно, потому что была беззубой», сказала Тифани. «Она только была похожа на ведьму из сказки. Любой недоумок мог это заметить». Мистик вздохнула. «Да» но иногда трудно найти недостающую часть ума, когда в ней нуждаешься. «Разве вы не можете научить меня всему, что нужно, чтобы стать ведьмой?» спросила Тифани. «Скажи мне, почему ты все еще хочешь стать ведьмой, принимая во внимание то, что стало с госпожой Снаперли?» «Чтобы такие вещи не повторялись!» ответила Тифани. Она даже похоронила кошку старой ведьмы, — думала Мистик. — Какой же это ребенок? — Хороший ответ. — Однажды ты могла бы стать отличной ведьмой, — сказала она. — Но я не учу людей быть ведьмами. Я рассказываю людям о ведьмах. Ведьмы учатся в специальной школе. Я только показываю им путь, если они хорошо работают. У всех ведьм есть специфические интересы. — Мне вот, например, нравятся дети. — Почему? — Потому что они легче помещаются в духовке, — ответила Мистик. Но Тифани не испугалась, только разозлилась. — Ну и гадость вы сказали, — буркнула она. — Ладно, ведьмы не должны быть хорошими, — сказала Мистик, вытаскивая из-под стола большую черную сумку. — Я рада, что ты обратила внимание. — Действительно есть школа для ведьм. — спросила Тифани. Можно ее назвать и так, — ответила Мистик. — Где? — Очень близко. — Она волшебная. — Очень волшебная. — Хорошее место. — Ни на что не похожее. — Там есть волшебство. Например, можно покататься на единороге или еще что-нибудь. — С чего бы это? Единорог всего лишь лошадь с большим рогом, не больше. И не надо волнений, сказала Мистик. С тебя за это будет одно яйцо. Так где я могу найти школу? спросила Тифани, отдавая яйцо. Ага. Вопрос на целый корнеплод, я думаю, сказала Мистик. На две морковки, пожалуй. Тифани отдала и их. Спасибо. Готова? Чтобы найти школу для ведьм, пойди на высокое место неподалеку. Поднимись на вершину. Открой свои глаза. Мистик колебалась. Да? И затем открой свои глаза еще раз. Но, начала Тифани. Есть еще яйца? Нет, но. Значит, урок закончен. Но у меня к тебе есть вопрос. Есть яйцо? Тут же ответила Тифани. Ха. Ты видела еще что-нибудь у реки, Тифани? Тишина внезапно заполнила палатку. Рассказы о неправильной пунктуации и беспорядочной географии раздавались снаружи, в то время как Тифани и Мистик смотрели друг другу в глаза. Нет, солгала Тифани. Ты абсолютно уверена, спросила Мистик. Да. Они продолжали игру в гляделке. Но Тифани могла переглядеть и кошку.